Глава 18 н а их месте я бы сделал все возможное, чтобы стереть нас с лица земли, заявил мистер Джонсон. Лиззи сидела совершенно спокойно. Девушка настолько просто и понятно изложила все детали, что Дженни просто изумилась. Сама же она несколько недель мучилась кошмарами, чтобы хоть как-то разобраться в этой истории, а сестра Рива д о х о д ч и в о объяснила за какие-то десять минут. На ней было ш е р с т я н о е платье с узкой талией и очень широкой и длинной юбкой. Она сидела в ы п р я м и в спину, и края платья легли на ковер. Со стороны л и з и казалась палаткой, в которой малыши точно захотели бы поиграть. Семья Спринг, возможно, с пониманием отнесется к этой ситуации, произнесла Дженни. На душе было легко. Ей хотелось бросать в воздух конфетти, смеяться и веселиться. Наконец-то все закончилось, думала она. Я бы точно отнес с я б е з п о н и м а н и я заявил ее отец. Я бы вызвал полицию, ФБР, штурмовую группу, всех друзей по колледжу. Мы бы окружили дом и вызвалили бы мою дочь. Мужчина сжал руки в кулаки, словно готов был ринуться в бой. Мне сложно представить, что наш дом окружает штурмовая группа, произнес р и в и рассмеялся. А мне, к сожалению, очень легко, ответил мистер Джонсон. Дженни и Рив начали хихикать, представляя, как вооруженные автоматами бойцы заглядывают в окна дома. Знаете что? произнесла девушка. Что? Я с голоду помираю. Я две недели так нервничала, что почти не ела. Поэтому сейчас готова слопать свои шнурки. Мам, у нас есть еда. Давайте закажем пиццу, предложил Рив. Когда ты так говоришь, произнес папа. Я чувствую, что ты моя дочь. Сначала еда, потом все остальное. Слезы лились по его лицу. Он обнял Дженни. Ханна никогда бы не смогла выдержать такого стресса. Я сильная, заверила д е в у ш к а родителей широко и улыбнувшись. Меня правильно воспитали. Что мне сказать тем родителям? Папа вымученно улыбнулся. Может, они все-таки ко всему нормально отнесутся? высказало предположение Дженни. А может и нет? задумалась мама. На коленях лежал расплющенный пакет из-под молока. Украденный ребенок по имени Дженни Спринг улыбался ей из глубин прошлого. Я больше не хочу его видеть, подумала Дженни. Все в порядке, я в безопасности. Пепперони, сосиски, грибы? спросил р е й ф Тут з а з в о н и л телефон. Все за исключением Лизи вздрогнули. Резкие звонки вонзались в уши, как хирургические инструменты. Никто не встал, чтобы ответить. Может, мама интересуется, скоро ли я вернусь? произнес Рив, но вид у него был бледный и выражение лица испуганным. Это Сара Шарлотта на меня злиться? сказала Дженни. Мама рассмеялась. На самом деле ее смех был больше похож на крик души. Так смеются в кошмарах, подумала Дженни. Или это из Нью-Джерси? сказала миссис Джонсон. Телефон прозвонил одиннадцать раз. Кто-то очень хотел дозвониться. Мама ладонью зажала рот, второй прикрывала горло. Что-то мы разнервничались, констатировала Дженни. Это нам точно не поможет разработать план действий. Лиззи, скажи, а ты когда-нибудь в жизни сильно волновалась? п о и н т е р е с о в а л с я р и ф Та н я удостоила его ответом. Он был всего лишь надоедливым младшим братом. У нас есть выходные, произнесла она. До понедельника письмо точно не дойдет. Мне просто не верится, что все это происходит со мной, призналась миссис Джонсон. Лизи в ы ж д а л а две секунды, чтобы не ранить чувства людей, и продолжила: Дженни, раз уж возникла такая ситуация, надо ее решать. Я позвоню семье Спринг. Подождите секунду, сказал отец, готов поспорить, что письмо не дошло и не дойдет. Его даже не отправят. Скорее всего, оно окажется в мусорном ведре в школе. Его сметут с пола вместе с фольгой от жвачки и другим мусором, поэтому никто даже не узнает. Нам вообще не надо ничего предпринимать. Мама устало посмотрела на него. Фрэнк, если ничего не делать, получится, что мы ее похитили, украли. Тут она запнулась и замолчала. Я мучаюсь этим с октября, подумала Дженни, а на нее все это навалилось за один день. Но вы мои родители, сказала она вслух. Я знаю, кто я. Я Джейн Джонсон. В то время все казалось таким логичным, продолжала миссис Джонсон. Фрэнк, ах, Фрэнк, ты уверен, что Ханна действительно говорила, что это ее дочь, наша внучка? Или мы сами с е б е это сказали, потому что она была нам нужна? Женщина разрыдалась, протягивая руки к мужу. На тонких пальцах левой руки блестело обручальное кольцо с бриллиантом и кольцо с рубином на двадцатипятилетнюю годовщину. Он взял ее ладонь, сжал между своими, встал на одно колено и наклонил голову. Казалось, что мужчина делает ей предложение. "Я здесь, я ваша", произнесла девушка. "Не плачьте". Но она чувствовала, что не в состоянии разделить их боль. Чувствовала, что всегда являлась. и является ее причиной. Фрэнк и Миранда были семьей, а у нее теперь этой семьи не было ни здесь, ни в н е ю д ж е р с и Мам, позвала она. Родители посмотрели на нее, но вид у них был такой, словно они находились в другой вселенной. Все помнят, подумала она. Я нашла всего несколько туманных воспоминаний. Но они-то прекрасно помнят день, когда Ханна привезла в их дом маленькое сокровище, ставшее центром их жизни. Не злитесь, пробормотал Дженни. Пожалуйста, не злитесь. Миссис Джонсон потянула ее на свой стул, на котором не было места, поэтому пришлось сесть к ней на колени. Девушка изогнула спину, чтобы сесть поудобнее, и расплакалась уже не зная, чьи слезы на щеках — ее собственные или мамы. Если меня спросят, какое у меня есть единственное желание, прошептала женщина, я бы ответила честно, чтобы ни один родитель на земле никогда не страдал от потери своего ребенка. А получается, я способствовала тому, что у одной матери украли ребенка. Если бы меня спросили, какое у меня есть одно единственное желание, я бы сказал, что хочу сохранить Дженни. Произнёс отец. Она сбудется, уверила она. Я никуда не денусь. А вот суд и семья Спринг могут иметь другое мнение. Тогда ты можешь убежать, заметил Рив. У тебя уже есть опыт. Рив произнесла миссис Джонсон. Перестань, простите. Девушка н и с к о л ь к о не удивилась, что Лизи и Рив все еще у них дома. Казалось, в это ужасное путешествие стыд, а з л о с т и и вины за с о д е я н н е берут только троих: мать, отца и ее саму. Может, нам прямо сейчас им позвонить? предложила мама. И что ты им скажешь? – уточнила Дженни. Здрасте, я мать вашей украденной дочери. Точнее, я думала, что она моя внучка. Я не хотела, чтобы все было так, как оно есть. Пожалуйста, не злитесь на человека, который ее у вас украл. Она сама была полностью потерянной. Ей нужен был кто-нибудь. Она убегала от сектантов и похитителей. Они решат, что мы сошли с ума, – согласилась миссис Джонсон. Они просто не поверят, что нормальные люди в состоянии оказаться в такой г р о т е с к н о й ситуации. И ни за что н е позволят тебе у нас остаться. Спор набирал обороты. У д ж е н н и возникло ощущение, что она несется в пропасть на автомобиле без тормозов. Лизи с этим разберется, громко сказала она, подумав. Я только что остановилась на краю пропасти. Не сталкивайте меня. А потом добавила: Лизи попросит их оставить нас в покое и перестать волноваться. Перестать волноваться, повторил а м а т ь Ты думаешь, я перестала волноваться о судьбе Ханны? Думаешь, что я каждый вечер не молилась о том, чтобы она была в безопасности? Думаешь, я не сомневалась, правильно ли мы поступили, позволив ей навсегда исчезнуть? Дженни, ни одна мать никогда не забывает о своем ребенке. Ты молилась за Ханну? Удивилась девушка. Ты никогда не говорила, что веришь в Бога. Я ни в кого не верю, ответила мать. Я только надеюсь. Семье Спринг придется с тобой увидеться, как и нам. Нет, они пока еще нереальны, и я не хочу, чтобы стали реальными. Я хочу, чтобы они исчезли. Они очень долго ждали, мягко сказала мама. Я знаю, что такое быть в неведении по поводу того, что стало с твоим ребенком. Я знаю, что такое плакать в ее день рождения, думая, если бы только, если бы только. даже на глазах у Лизи появились слезы. С ними сначала действительно может встретиться Лизи, продолжала она. Мы должны защитить Хану. Не знаю, смогут ли они нам обещать, что нет, этого мы просить не имеем права. Не надо ничего просить, надо им сказать, чтобы держали себя в рамках, иначе я не захочу их видеть. Лизи слушала и делала выводы, то есть. Ты можешь с ними увидеться только тогда, когда они пообещают не искать Ханну и не подавать на нее в суд. Джени н закрылась от всего мира за спинами родителей. Наверное, именно так и чувствовала себя Ханна. Мир ее предал и спрятаться было негде, подумала она. Может, все закончится тем, что л и з е с ними просто у в и д и т с я предположил р и ф Это никогда не закончится, произнесла Лизи деловым и сухим тоном. Никогда, согласилась Дженни. Это не контрольная, по которой надо получить зачет, и не школа, которую можно окончить. Лизи встала, ш а т е р г ее юбки лег красивыми складками. Я позвоню семье Спринг, организую предварительную встречу на субботу или воскресенье, передам, что ты сможешь с ними увидеться без родителей ближе к концу месяца. Наверное, действительно лучше всего на эту встречу мне поехать с тобой, согласилась Дженни. она чувствовала, что своим весом может раздавить маму и встала, та поднялась следом, как и папа. Конечно, согласилась Лизи, которая никогда не страдала от излишней скромности. Я тоже хочу поехать, попросил р и ф Это будет лишним, сказала его сестра. Ты что думаешь, мы в кино собрались? Это очень эмоциональное мероприятие. Мама отпустила Дженни и, пошатываясь, подошла к столу из вишневого дерева. Там рядом с плошкой, наполненной синими и желтыми лепестками цветов, стояла пачка салфеток. Я вообще никуда не хочу ехать, заявил Дженни. С меня уже хватит. Я просто хочу жить долго и счастливо. Ну, это не у всех получается, заметил отец. У Ханны точно не получилось, и я не знаю, как закончится эта история. У него был настолько п а н у р ы й вид, что она испугалась. Папа снова выглядел настолько старым, что девушка начала за него волноваться. Нет, пусть все именно так и закончится. Лизи, скажи об этом семье Спринг. Скажи, что мы хотим жить долго и счастливо без них. Ее голос отозвался эхом в просторной гостиной. Она оглянулась. Комната была оформлена очень элегантно, и она будет такой же после встречи Лизи с семьей Спринг. р и ф с грустью смотрел на девушку. Мистер Джонсон вынимал платок, чтобы вытереть слезы, а ее мама, как оказалось, подошла к столу не для того, чтобы взять салфетку. Она медленно набирала телефонный номер. Мам, кому ты звонишь? со страхом в голосе спросила Дженни и попыталась рассмотреть цифры. Миссис Джонсон набрала еще одну цифру. Мам, ты заказываешь пиццу? Она набрала уже больше семи цифр, значит, звонила по межгороду. в Нью-Джерси. Мать должна услышать голос своего ребенка. Ее лицо было в слезах, словно она стояла под сильным дождем. Но я же не Дженни, прошептала девушка, подумав, что у нее раздвоение личности. Я два человека и придется выбирать: плохая дочь или хорошая. У меня две пары родителей. Как я могу быть одинаково хорошей для каждого из них? Тем временем мама набрала последние цифры. В н а с т у п и в ш е й тишине все присутствующие слушали гудки. Интересно, этот звонок з в е н и л в к у х н е где раньше стояли высокие детские стулья, в которых сидели близнецы, там, где смеявшийся отец читал придуманную им молитву, на кухне, где она маленькой девочкой однажды разлила молоко. Второй гудок. Третий. Жить долго и счастливо. Думала Дженни. Я хочу, чтобы вы оказались хорошими людьми. Потерявшими чувствительность пальцами, она взяла трубку из рук матери, подумав, что надо было все-таки сначала поесть, чтобы не потерять сознание от истощения. Еще гудок. В Нью-Джерси кто-то снял трубку. Алло, услышала она женский голос. Девушка крепко схватилась за маму. Здравствуйте, это ваша дочь Дженни.